Глава 9 Когда Ревский заговорил об Альте, его, Федора, жене, Лорка отвел взгляд от старого космонавта, лицо его помрачнело. Настырный дождь там и сям налил в саду большие лужи, вода в них под каплями дрожала и рождала веселые пузыри, чем-то похожие на огромные лягушачьи глаза. Я как-то не думал об этом. Наконец, невесело признался Лорка, то-то слишком мы стали благодушны и беспечны, избаловались. Как же, цари и господа всей Вселенной? Игорь прав. Чужой, могучий разум может пристально следить за нами и даже по возможности незаметно вмешиваться в наши дела. Конечно, не обязательно такое вмешательство должно быть враждебным. Во всяком случае... Встречи с сапиенсами на других планетах чаще всего проходили дружелюбно. «Верно», — согласился Лорка, — «но гиперсветовик Тимур Корсаков погиб не в космосе, а на Земле?» «Да, конечно», — задумчиво подтвердил Ревской, «но чтобы допустить земное присутствие инопланетян, не хватает фактов. Есть, конечно, кое-что. Я копался в фильмотеке». В XX веке гипотеза о пришельцах была довольно популярна, но аргументация разрозненна, бессистемна, а порой наивна. А все-таки интерпретации библейских и шумерских легенд, загадочные рисунки и надписи, статуэтки, похожие на людей в скафандрах, неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, усмехнулся Лорка. «Да!» Они самые неубедительны, особенно если говорить о тайных контактах и о тайном вмешательстве. Эти экстравагантные тарелки сразу привлекли бы к себе всеобщее внимание. Какая уж тайна! Проще предположить, что на Землю заброшены роботы, андроиды. Ничем это не лучше. Это почему же? Даже земная техника — позволяет изготовить искусственную биомеханическую подделку под человека. Победаешь за одним столом и не отличишь. Такие опыты ставили, и чаще всего успешно. За несколько минут, может быть, и не отличишь, — согласился Лорка. Но что сделает тайный агент за несколько минут? А за несколько часов, а тем более дней — Он саморазоблачит себя непременно. У нас ведь чудовищная тонкость восприятия всего человечного, Теодорыч. Мы узнаем знакомых по силуэту или походке за сотни метров. Мы чувствуем настроение близких по выражению лица и тембру голоса. Как уж тут не распознать какую-то дурацкую подделку робота? Сохраняя суховатое выражение лица, Ревский внимательно слушал лорку. Под монотонный шум дождя, хорошо думалось, этот шум приглушал все остальные звуки, даже рокот взволнованного моря, даже остервенелый лягушачий концерт, звучавший сейчас в непривычной минорной тональности. — Стало быть, тайная инопланетная агентура — идея несостоятельная, — спросил слухревской Почему же? — улыбнулся Лорка. Я бы, например, решил эту задачу очень просто. Воспользовался косвенно услугами наших меньших братьев, животных. Он сделал паузу, с удовольствием наблюдая, как меняется лицо Ревского, и продолжал. Мы очень чутки ко всему человечному, но разве к животным мы приглядываемся так внимательно, если даже мы привязаны к своим собакам, кошкам или птицам, «Если даже любим их, то это любовь олимпийцев к простым смертным, ребенка к своей игрушке. Мы легко разоблачим человекоподобного робота, но разглядим ли мы робота под шкурой собаки или перьями сороки?» Лорка покосился на Ревского. «Не насмешничает ли?» Но космонавт слушал внимательно и с интересом. «В детстве я одно время подозревал, что наш ленивый пушистый кот — инопланетянин. Уж очень он любил во время наших семейных разговоров усесться где-нибудь в сторонке и таращить свои желтые глазища то на одного, то на другого. Время от времени кот таинственно исчезал дня на два, а потом являлся истощенный, грязный и очень ласковый. Мне думало, что в эти дни Кот бегает на свою тайную базу, сдавать собранную информацию. Итак, неземные коты агенты с подчеркнутой серьезностью, уточнив Ревской. Почему же обязательно коты? Если ориентироваться на твое вино, то это скорее птицы или муравьи. Котам вряд ли сподручно транспортировать рибонуклеиды. Ревский прямо скривился услышав про свое злополучное вино, и Лорка пожалел, что напомнил о нем. — Ладно, — примирительно проговорил Ревской, — ты сам предлагал временно забыть о моем напитке. Вернемся к твоей инопланетной версии. Есть в ней какая-то изюминка. Чем черт не шутит, может быть, тот филин, что вылетел из-за врага и до смерти напугал Альту, на самом деле замаскированный Тикианин? пытавшиеся нацепить тебя на рогатину. Но видишь ли, чтобы проверить правильность твоей версии, надо перетряхнуть буквально все живое, что есть на земле. А это задача нереальная. Зачем же так? В лобовую? Надо подставить этим проблематичным пришельцам какую-нибудь приманку, ловушку, чтобы они туда сами полезли. Вот там-то их и прихлопнут с поличным. «Ну-ну, у тебя есть что-то конкретное?» Лорка засмеялся. «Ты слишком многого от меня хочешь. Я ведь все-таки не специалист по отлову инопланетян. Подумать надо. Думай, думай. А пока думаешь, главная твоя задача — Соркин. Кстати, и при разработке инопланетной версии он может быть полезен. Голова у него светлая. Соркин так Соркин. — покладисто сказал Лорка, задумался и поскучнел. — Хотя, Тима, всей этой мышиной возней не воскресишь. — А если воскресишь? — буркнул Ревский, погруженный в свои мысли, и осекся под холодно блеснувшим взглядом Федора. — Ты что сказал, Теодорич? Я? — Ничего, так, — подумал вслух. — Теодорыч, ты не шути такими вещами. Что с Тимом? «Мало ли, что болтаешь иногда языком, темнишь ты что-то, Теодорич. Не мудрствуй, а если и темню, так мне по штату положено, я ведь председатель совета, не забывай об этом, милый друг». Он помолчал и уже совсем серьезно добавил «Береги себя и Альту, где гарантия, что над вами не занесен незримый, Дамоклов меч».